и в городе, и во дворце, и во всем царстве султана началось великое торжество. И люди приходили смотреть на похищающий разум дворец алла и говорили, «Клянемся Аллахом, он достоин, да благословит его Аллах». А когда кончили есть, алла один встал, попрощался с султаном, сел на коня и отправился к себе во дворец, чтобы приготовиться к встрече невесты. И, войдя во дворец, он увидел там рабынь, невольниц и невольников, которых не счесть, и сказал им, чтобы они были готовы встретить невесту. Когда же раздался призыв к предзакатной молитве, султан отдал приказ... «Евизири, эмиры, вельможи государства, знатные люди царства, воины и рабы сели на коней, и сам султан тоже сел на коня и спустился с ними на площадь. А Аладдин со своими невольниками выехал верхом на площадь вместе с султаном и начал там играть и показывать свое рыцарское искусство, и никто не мог устоять против него» а невеста его смотрела из окна своего дворца, и когда она его увидела, он понравился ей, и она полюбила его великой любовью. Затем после этого гуляние окончилось, и султан с Аладдинов вернулись каждый в свой дворец, а когда наступил вечер, визири и знатные люди царства пошли и взяли Алладдина, и во главе огромного шествия повели его в баню. И он выкупался, и вышел, и сел на коня, и вернулся к себе во дворец с пышной свитой. И четыре визиря предшествовали ему с обнаженными мечами, пока они не достигли дворца. А затем, после этого, они возвратились, взяли госпожу Будур и вышли с нею, с невольницами и с рабынями, и они шли с факелами, свечами, светильниками, пока не достигли дворца Алла-Аддина. И царевну отвели в ее покои, а мать алла была возле нее. И царевну показывали алла семь раз, каждый раз в другом облачении. И госпожа Будур смотрела на дворец, в котором была, и дивилась на золотые светильники, украшенные изумрудами и яхонтами, а стены во дворце были все из мрамора, яшмы и других драгоценностей. Потом поставили столик для брачной трапезы, и все сели и стали есть, пить и веселиться, и перед ними стояли восемьдесят невольниц, каждая из которых держала в руках какой-нибудь музыкальный инструмент, и играла на нем. И чаши и кубки ходили в круговую. И была это такая ночь, которой не знал в свое время и Зуль -Карнейн. И затем люди ушли, каждый в свое место. И Алладдин вошел к своей жене Бадр Аль-Будур и уничтожил ее девственность. И они провели ночь, наслаждаясь любовью. А когда наступило утро, Аладдин поднялся, надел роскошное великолепное платье, позавтракал и выпил вина, а потом он встал, сел на коня и поехал. И невольники его поехали вместе с ним».